вот он и другие романы Джона Джеймса. Самое неприятное в работе писателя, а особенно такого, который сочиняет художественные книги за деньги, это то, что писателю трудно перечитывать любимые книги. Чем больше знаешь о механике сочинительства, о литературном мастерстве О том, как выстраивается сюжет и как соединяются друг с другом слова ради создания того или иного эффекта, тем труднее возвращаться к книгам, преобразившим тебя, когда ты был моложе. Волей-неволей замечаешь все стыки и шероховатости, неуклюжие фразы и ходульных персонажей. Чем больше знаешь, тем труднее ценить те вещи, которые когда-то дарили тебе радость. Но иногда обходится без этого. Иногда возвращаешься к книге, и с удивлением видишь, что она стала даже лучше, чем тебе помнилось, лучше, чем ты надеялся. Все, что ты когда-то полюбил в ней, по-прежнему здесь, но вдобавок обнаруживается еще уйма других замечательных вещей, которые раньше прошли незамеченными. Оказывается, что с годами книга стала глубже, чище, мудрее, И это происходит именно потому, что теперь ты знаешь больше и стал опытнее и начитаннее. Когда попадается одна из таких книг, это, как часто пишут на задней стороне обложки, настоящий повод для праздника. Ну что ж, поговорим о Вотоне. Я сильно задержал это предисловие, главным образом потому, что пытался придумать, как же так представить читателю Вотона, чтобы обойтись без спойлеров. С одной стороны, не хотелось объяснять, в чем соль шуток, с которыми вы столкнетесь в этой книге. С другой, я боялся, как бы читателю не показалось, что ему задают домашнее задание, без которого он эту книгу не поймет, но познакомиться со скандинавскими мифами в любом случае не помешает. Тогда вы воспримете вот она, как более глубокую книгу, как и Грузеркал зеркал» отражений и сказок, рассказанных с новой точки зрения. Кроме того, неплохо было бы прочесть «Мобина и ирландский эпос «Похищение быка из куальн Если вы хотите улыбаться шире и качать головой в изумлении, когда станете читать другой роман Джеймса «За все золото Ирландии». Итак. Прежде всего, если вам скучно читать это предисловие, просто пропустите его и приступайте к книге. Это прекрасная книга, написанная замечательным писателем. В нее вошли три романа. Два из них о греческом торговце по имени Фотин. Этот плут и враль не уступит самому флешмену Джорджа Макдональда Фрейзера, а на мой вкус так и далеко его переплюнет. Третий пересказ или переработка одной валлийской эпической поэмы, выдержанная в более серьезном и мрачном тоне, чем оригинал. Я читал их в молодости, их переиздавали в начале 80-х как фэнтези, а при первой публикации в 60-х они были заявлены как исторические романы. На самом деле это и не фэнтези, И не исторические романы, в строгом смысле слова. Это романы, действия которых отнесено к тем или иным историческим эпохам, что, я полагаю, может понравиться и любителям фэнтези. Романы о Фотине, а их всего два, подразумевалось, что будет и третий, но, увы, он так и остался ненаписанным, основаны на мифологических и магических сюжетах. Они ушли в долину Катрет. История более печальная, и в основе ее лежит древняя валийская поэма «И Гододдин». Образ мысли и точка зрения Фотина, его, если угодно, голос, несовременен. Из всего, что есть в книгах Джеймса, этот голос остается с нами дольше всего. Фотин, как и весь его мир, принадлежат прошлому. Иногда он поступает жестоко. Он мыслит не так, как мы» люди 21 века. Многие персонажи исторических романов воспринимаются как мы сами, только в забавных маскарадных костюмах. Но костюмы персонажей «Вот она» забавными не назовешь. В допущении о том, что все герои исторических романов разделяют наши ценности, наши предрассудки и стремления, нет ничего плохого. Я и сам его использовал, Но куда труднее и куда увлекательнее создавать таких персонажей, которые не похожи на нас и не верят в то, что, во что верим мы, персонажей чуждых нашему мировоззрению и нашему времени. В моем собственном романе «Американские боги» есть эпизод, в котором главный герой Тень проводит девять ночей подвешенным на дереве, подобно Одину принесшему себя в жертву себе же. Пока я работал над американскими богами, я не рисковал перечитывать «Вот она». Но зато, как только дописал их, первым же делом с удовольствием взялся за книгу Джеймса. Так ребенком я бывало припасал до нужного момента шоколадки. Я нервничал, хотя не стоило. Передо мной снова открылся хорошо знакомый и замечательный мир. И да, за эпизод с повешением на дереве в американских богах следует благодарить. Вот она. А теперь я вам что-то расскажу, чтобы читать эту книгу вам было приятнее. Вот он. Это история о молодом человеке по имени Фотин, греческом торговце и чародее бессердечном и алчном. Он ищет янтарь, а находит богатство и дружбу, а заодно оказывается Одинным всеотцом, скандинавским богом. Джеймс переписывает саги и песни, повествующие об Одине и Торе, Доноре или Доннере, боге грома, и показывает их нам по-новому, как в черном зеркале, и мы видим, что эти сказания суровы и темны. Я не хочу сказать, что он демифологизирует их, лишает их всей красоты и магии. Скорее он пытается их переосмыслить. В лучших своих эпизодах книги о Фотине напоминают беседы через время с человеком, живущим 2000 лет назад. Правда, кое-где Джеймс выказывает себя чересчур искушенным, или позволяет себе насмешки над собственным персонажем. Стоит заметить, как часто Фотин ошибается, или судит о вещах на основании легенд и слухов. В пример можно привести его мнение по поводу того, откуда берется янтарь, или по вопросу о коммерческом потенциале угля. Однако подобные конфузы всякий раз теряются на фоне очередной великолепной истории. И чем больше вы узнаете из этой книги, тем больше новых открытий вам предстоит. Я не хочу выдавать секреты, которые Джеймс запрятал в своей книге так глубоко и основательно, но пару намеков, встречающихся в первых главах, все же поясню. В романе Джеймса Локи вроде бы из ассов, а вроде бы и нет. Он не живет в Асгарде, но держит факторию в Аутгарде, где ведет торговлю от имени асов. А в одном из самых знаменитых скандинавских сказаний «Тор со спутниками» приходит в крепость Утгард, где живут великаны, и встречается там с ловким обманщиком и чародеем Утгарда Локи, королем великанов. Локи тоже великан, хотя и живет среди асов. В скандинавских мифах фигурирует Фенрир, имя которого в переводе означает обитатель болотных топий. Чудовищный волк, откусивший руку богу Тору. А на страницах романа Тюр расскажет эту историю по-своему. Сказание о скандинавских богах мрачное и кончается плохо. Рано или поздно наступит Рагнарек. Конец света. Гибель Асгарда и Асов и всего, что им дорого, даже превратившись в бога, Фотин-вотан остается жрецом другого божества Аполлона, который в одной из своих ипостасей жаждет хаоса и на свой лад мастит дорогу в огненной гибели мира. Встречи с богами в этой книге чем-то напоминают мне истории Джина Вулфа О'Латро, Когда будете читать романы Джеймса, помните, Google вам в помощь, и не забывайте о Википедии. Если вам станет любопытно, ищите ответ в интернете. Правда ли, что в Галатии, на территории современной Турции, действительно обитали кельты, в которых жители Британских островов признали бы своих родичей, говорящих на похожем языке? Да, правда». Википедия информирует нас, что три племени галлов мигрировали на юго-восток – Трокмы, Толистобогии и Текстосаги. В конце концов их завоевал царь Антиох I из династии Селевкидов. Кельты были потрясены при виде его боевых слонов. А правда ли, что Вамиторием называлось такое специальное место, куда римляне ходили «проблеваться»? а вот и нет. Это всего лишь распространенное заблуждение. На самом деле вомиторий – это проход между рядами в амфитеатре. Примечание. Латинский глагол «vomo» означает не только извергать в виде рвоты, но и в более общем смысле «выпускать». Вомиторий в амфитеатре – располагался параллельно ряду сидений и служил для того, чтобы при необходимости можно было быстро выйти наружу. Конец примечания. Но подобные ошибки у Джеймса встречаются редко. В романе «За все золото Ирландии» мы встречаемся с постаревшим Фотином. Не думаю, что он стал мудрее, но определенно смягчился и уже не кажется таким чудовищем. Кроме того, здесь он забавнее. Вообще в обоих романах забавного предостаточно. Хотя вот он, как ему и положено, предпочитает висельный юмор. Он отправляется в путь за каким-то документом и по дороге влипает в самые удивительные приключения. Ему предстоит стать Манавиданом, сыном Лира, героем великого валлийского эпоса Мабиногион и встретиться с другими его других персонажами, например, Спридери и Рианон. попадается ему на пути и Талиесин, несмотря на то, что легендарный Талиесин жил несколькими веками позже. Как поясняет нам автор, на самом деле это не имя собственное, а титул, переходивший от Барда к Барду. И к какой странной и замечательной мысли подводят нас эти книги. Да, люди – это люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но помимо человеческого, в них есть и нечто мифическое, нечто невероятное. Не всегда это проявляется так, как можно было бы ожидать от культурных героев и богов, но всегда по-новому. Персонажи Джеймса – аватары богов и героев, То ли сами Один, Локи и Тор, прямиком из скандинавских мифов, то ли просто их отголоски? Существуют ли эти боги и герои, независимо от Фотина и его команды? Быть может, судьба просто проводит нашего героя и его друзей через те мифологические сюжеты, которые должны повторяться? По ходу повествования мы встречаем и других героев. А сам Фотин... Герой? Герой, но своей собственной историей. И когда перед нами пристает Сетанта, а мы знаем, что это детское имя ирландского героя Кухулина, уже становится понятно, что от Мабиногиона мы переходим к похищению быка из Куальнге. Финал романа «За все золото Ирландии» — это одновременно и точка в повествовании, и Клиффенгер, и, возможно, задел на следующую книгу, в которой, как я подозреваю, Фотин мог бы оказаться Кецалькоатлем среди ацтеков и Кукульканом среди майя. Однако третья книга так и не появилась на свет. Джон Джеймс больше не возвращался к Фотину, но он написал другие романы, не имеющие ничего общего с этой идеологией, но не менее мощные и замечательные. Переиздание его романов подготовили люди, которые их любят и не хотят, чтобы они забылись. Если вы согласитесь составить компанию Фотину, которого называли Вотаном, Манананом и многими другими именами, и который только и хотел, что приумножить семейное состояние и между делом поразвлечься с немало невозражающими чужими женами, он вам заплатит да не янтарем, не мамонтовой костью и не золотом Ирландии, а тем, что лучше всего на свете, превосходными историями. Это предисловие вотану и другим романам Джона Джеймса Вышедшему в серии Шедевры фэнтези в 2014 тысячи году.